Глава 168. Зелье клоуна. Когда Клейн услышал слово крестета, он облегчённо выдохнул, хоть и предполагал подобный исход. Ему всё казалось нереальным, словно сонное ему. Парень думал, что проверка будет более суровой и долгой, но пережив это, тот осознал, что всё должно было произойти именно так, как произошло. Не усвоив зелье, пробиться за месяц, а потратить 3 года, как и все остальные, в Святой соборе вовсе не проводил бы проверку. Пришлось бат вычить перед капитаном Тенгонских точных ястребов. Я думал, что они начнут изучать мою семью, друзей. Хм. Возможно, Сиземир прибыл в Тенгон на 2 дня раньше, и правила расследования. Оказалось, что потребуется выполнение какого-нибудь задания. Хх. Я действительно перестарался. Цель всего-навсего оказалась определение того, насколько хорошо я усвоил зелье и выявление опасных последствий, а ещё желание понять, что же мне известно о методе действия. и поделил с аллеей своим опытом. Такие мысли пришли в голове Клейна, и он расплылся в искренней улыбке. "Спасибо, ваша светлость, хвала леди", крестят мягко ивнул. "Новая последовательность даётся не просто так, она даётся, чтобы ещё усерднее служить богине, чтобы лучше защищать единоверцев. Запомни мои слова, поверь, и они не раз помогут сохранить контроль и не поддаться искушению. Искушение." Колин серьёзно задумался над этим словом. Проверяющий глядел парня своими зелёными глазами. Метод действия, конечно, поможет тебе в освоении и снизит риски, но это не всё. Это ещё не конец и не успех. Однажды ты можешь запутаться в собственном существовании, задаваясь вопросом, какой в ты истинный, и действительно ли играешь роль или являешься ею. Знаешь, есть актёры с психологическими травмами и проблемами подобного рода. И если задуматься, И есть вероятность сойти с ума помни о том что ты всевылешь играешь роль это единственное в чём сошлось мнение крестота сеземиро с тем чему учит серебряном граде кэлин задумчиво кивнул в знак согласия кроме того подчеркнул диакон к потере контроля приводят не только зелья виной там могут стать твоё психическое нездоровье и эмоции и для постороннего самое главное контролировать себя лишь тогда сможешь противостоять искушениям злых божеств дьявола Противостоять порокам, на вроде жадности, ревности или похоти, конечно, я не призываю избавляться от эмоций. Это не под силу ни человеку, ни полубогу. Возможно лишь Деницы, достигшие наивысшей последовательности, способны на что-то подобное. Колейн внезапно вспомнил старого Нила и не мог не спросить. То есть мы должны держать эмоции в узде и не идти у них на поводу, чтобы не натворить чего-нибудь противоестественного. Крестья торжественненько внул. Да. После своего ответа проверяющий прищурился. Это всё, о чём я хотел тебя предупредить. А сейчас я передам тебе формулу зелья клоуна и покажу его ингредиенты. Он наклонился, поднял свой саквояж и положил его на длинный стол, а затем развернулся и сделал несколько шагов, не давая Клейну увидеть, что происходит. Когда свет снова странным образом исчез, Клейн понял, что и формулу, и ингредиенты всё это время были тут, в саквояже. Впервый раз его взгляд привлёк сияющий белый меч, и поэтому Кли не заметил или скорее не придал значения другим вещам, что лежали внутри. Через несколько долгих минут искры света вновь наполнил собой комнату, а Карист уже взял в руки саквояж и отошёл в сторону, тем самым дав Клину рассмотреть разложенные на столе предметы. Сильнее всего привлекал взгляд небольшой размером с ладонь серый рог горного козла. Он напоминал уменьшенное подобие рога обычного домашнего козла. но при этом был кристально прозрачным и переливался оттёнками разных цветов на столе лежало много других довольно необычных вещей а рядом с рогом лежала синяя роза на лепестках были красные вены что соединяли их между собой и был это похоже на улыбающееся человеческое лицо колено слышал сливающиеся друг с другом плач и смех и увидел как в воздухе замелькали серые кольца один кристалл рогов полувозрелого серого горного козла с хребта Харнакис, и целый стебель розы с человеческим лицом. Это основные ингредиенты зелья клоуна. Он почти незаметно кивнул и приблизился к столу. 80 мл чистой воды, 5 капель сока дурмана, 7 г порошка чёрного подсолнуха, 10 г порошка золотой травы и 3 г ядовитого балиголова. Кален посмотрел на развёрнутый пергамент из козьей кожи. И сравнил написанное с той формулой, что он запомнил. После того, как убедился, что всё правильно, он вспомнил демонстрацию старого Нила. Сначала парень глубоко вдохнул, медленно выдохнул и собрался с мыслями. Затем уже при помощи лабораторного оборудования дистиллировал необходимую для зелья воду. В этой формуле под чистой подразумевалась дистиллированная вода. Колейн вымыл чёрный тигель и один за другим побросал в него ингредиенты. Он делал это так же искусно и аккуратно, как когда-то в школе на уроке химии. Поскольку ингредиенты ещё не вступили в реакцию, он не заметил, чтобы жидкость хоть как-то изменилась. Самое большее, что порене увидел это плавающий на её поверхности порошок. Когда Клин закончил с приготовлениями, он посмотрел на два основных ингредиента и водушевлённо подумал: "Здесь не указан точный размер или вес рога серого козла, как и сине розы". Возможно, не имеет значения, сколько бросить, главное наличие самого ингредиента. Но в мире потусторонних это вполне может быть так. Если это на самом деле так, то не стоит беспокоиться о чрезмерном количестве основных ингредиентов. Спустя несколько секунд Клин поднял розлого и бросил её в тигель. Едва странный цветок коснулся жидкости, она немедленно зашипела, а окружающий парня смех стал пронзительней. Колен не стал медлить и бросил туда же кристальный рог. Пфух. Жутковатый и пронзительный смех внезапно пропал, как его и не было, а серые кольца медленно сошлись на тигле. Клейн опустил голову, чтобы увидеть, что зелье приобрело золотистые, жёлтые и красноватые оттенки. Впрочем, те три цвета, из которых оно состояло, имели свои чёткие границы. Варево пузырилось и шипело в спиневалось, но не убегало, продолжая медленно и тихо кипеть внутри тигля. Эта сцена напомнила Клейну об одном газированном напитке из его мира. Кажется, он назывался Спрайтс. На самом деле, это выглядит довольно вкусно. Возникшая в его голове мысль была характерна для культуры, в которую он вырос. Подавив в себе волнение с предвкушением, а также совладав с нервами, Кален перелил жидкости из тигля в стеклянную бутылку. Его удивило, что в тигле не осталось и капли зелья. Удивительно, что зелье и вправду способно превратить потустороннего. Кален приподнял бутылку, разглядывая красивую трёхцветную жидкость. Корестется Земир, что всё это время стоял в сторонке, улыбнулся. Не волнуйся, я вроде как не заметил никаких ошибок. Я решил остаться и подождать, пока ты его не выпьешь, чтобы убедиться, что не произойдёт несчастный случай. Так что не бойся, если это не смертельно, я смогу тебя спасти. Хорошо. Коленьке Внулы поставил бутыль зелья на стол. А он снял серебряную цепочку со своего запястья и позволил подвеске с топозом свободно повиснуть над жидкостью. Другие подолсторонне при помощи маятника могли получить только простой ответ да или нет. Но, конечно, когда информации недостаточно, можно вообще ничего не узнать, и если маятник не вращается, такое предсказание считают неудавшимся. Калеин, будучи правитсом, тоже мог использовать маятник, но его путь позволял смутно определить соотношение да или нет. Глаза его потемнели, когда он произнёс: "Это зелье вредное, это зелье вредное". Семь раз он произносил эту фразу, чтобы в конце концов увидеть, как та пас медленно вращается по часовой стрелке. Вращение по часовой стрелке действительно означает положительный ответ, другими словами, зелье и правда вредное. Однако то, как маятник вращается медленно, это показывает, что вред не такой сильный. Ведь по сути, зелье может привести к потере контроля, а это и означает причинить вред. Невысокая вероятность говорит о том, что зельемся в порядке. Калеен выдохнул с облегчением. На вотал маятник на запястье и искрило рукавом. В этот момент Крестёт выдохнул. Ты и правда настоящий провидец. Я должен пользоваться тем преимуществом, что имею, но не могу полностью полагаться на него и думать, что он всесильный. Тихо произнёс Клейн, взяв в руки бутыль с зельем. ВПФ это я стану подсторонним восьмой последовательности. Мелькнуло в его голове, и парень пристал к колебаться. Он поднял бутыль и выпил содержимое. Как горько, кошмарный вкус. Что за отстой? Да парень сразу понял, что не всё, что хорошо выглядит, приятно на вкус. Его лицо исказилось, его тошнило, но Клен сдержал порыв. Затем он заметил, как его лицо покраснело, а после всё тело. Он был красным, как варёный лобстер. Что же до его духа и мыслей, Клен чувствовал лёгкость, как тонкую сливающуюся с делем мглу. пронзая ещё каждую его клетку. Парню не нужен был микроскоп, чтобы осознать, что его клетки начали меняться. Он стоял и видел, как нарушитель вторгался в самые мелкие области его тела. Те пару секунд, пока это происходило, он чувствовал себя роботом, которого разобрали, вынули все запчасти, кое-что заменили и переподключили электрическую цепь. Неизвестно, сколько времени прошло до того, как до его разума смог спроецировать его самого, будто Клейн слушал самого себя. свое пение собственными ушами. Благодаря этой странной проекции Клин обнаружил, что может контролировать движение всех мышц своего тела. Его уши гудели, Клин слышал шумы, крики, эхом разносившиеся по всей лаборатории. Давненько он не чувствовал ничего подобного. Харнакис Флигрея. Харнакис Флигрея. Харнакис Флигрея. Клин представил перед собой сферу света и вошёл в состояние гитации. постепенно, но ему удалось избежать утечки духа, что способствовало потере контроля. Клейн осознал, что переход к восьмой последовательности прошёл успешно, он стал клоуном.